Глава 4 О том, что проблем стало только больше. Силы и выдержка понадобились уже утром, потому что за ночь вчерашний ответ ведьмакам был раскручен до такой степени, что прибыли представители четырех родов. Меня вызвали в кабинет завучихи, и вместо завтрака я отправилась туда, на все лады проклиная себя за недальновидность. Юля быстро кинула на меня взгляд, а затем протянула руку. «На, держи скорее, это копии. Оригиналы спрятала?» «Юля, но...» «Молчи, если кому-то разболтаешь, я тебе больше никогда не помогу, понятно?» Тихо прошипела она. «Если что, скажешь, что брала копии сразу. Все, иди». Войдя в кабинет, я оторопела от количества присутствующих. Арского узнала сразу. Сын был крайне на него похож и в ссоре в жар стоял рядом с отцом или дедом, очень пожилым, но крайне могущественным колдуном, от одного вида которого у меня по спине прошел холодок. «Это она?» Вальяжным, присыщенным тоном поинтересовался один из ведьмаков, который больше всего походил на грывора Ворожебникова, такой же тощий брюнет с жидкой козлиной бороденкой. «Да, это Лейла Абедулова», представила меня Анжела Кузьминишна. «Абдулина», — машинально поправила я. «Интересно, почему не Аглаева?» — с любопытством уточнил один из молодых ведьмаков, возможно, родственник Ильяра. «Не принято в рот, она дочь бездарки и Аглаевой. И второй ранг? Надо же, как интересно!» «Давайте перейдем к делу, накажем взорвавшуюся сучку и разойдемся по домам. У меня, знаете ли, есть дела поважнее», — лениво протянул ворожебников. «Лейла, тебе предъявляется обвинение в нападении на пятерых ведьмаков, которое произошло вчера на последнем занятии. Используя силу круга, ты атаковала мальчиков, за что, конечно, должна понести наказание», — сверля меня взглядом проговорила Анжела. Слово «наказание» она произнесла с таким удовольствием и предвкушением, словно речь шла о том, что ее саму сейчас отшлепает кто-то очень привлекательный, одетый в черный латекс. «Все мои действия — лишь результат вынужденного противостояния с одногруппниками. Они не раз сами нападали на меня, о чем я многократно извещала вас. Прошу пригласить на разбирательство Наталью Борисовну. Без нее вы наказывать меня не имеете права». Видимо, мои слова попали в цель. Анжела вышла из кабинета так стремительно, словно ее ужалили в самое мягкое место. Меня тем временем разглядывали. Скрестив руки на груди, я воинственно уставилась на тех, кто собрался меня покарать. чего то мне было не страшно, а смешно. Уверенность в моем браслете придавала сил. Вероятно, завучиха нарочно оставила меня один на один со скучающими ведьмаками. Давление я ощутила почти сразу, но для меня это была не первая атака. Кроме того, браслет на этот раз подключился сразу, и я почувствовала, насколько огромен его резерв. Давление лишь увеличивалось, а я сосредоточилась на том, чтобы моя энергетическая оболочка превратилась в плотную, непроницаемую скорлупу. И всорив, нахмурился, остальные заинтересовались. «Браслет из-под рукава кофты они не видели». Конец октября выдался теплым, но по утрам я уже предпочитала накинуть кардиган или свитер поверх футболки. Интересно, неужели они не чуяли артефакт или не знали о нем? «Это невозможно!» — Изумленно уставился на меня ворожабников. От вальяжной линцы, с которой он общался до этого, не осталось и следа. Ведьмаки стали объединять усилия, а я лишь спокойно стояла и ждала развязки. «На это я тоже напишу рапорт сегодня же, причем как в школу, так и в этот бесполезный трибунал. Мне еще не определили наказание, и, на мой взгляд, они не имели права так поступать». «Так, а что тут происходит?» — винтился в пространство голос Завьяловой. «На каком основании происходит воздействие на мою ученицу?» «Ты сама знаешь, на каком. Мне скорее интересно, за счет чего она держится». Даже для первого ранга ее показатели слишком высоки. Черт, да даже высшая бы уже корчилась на полу. А мне все-таки интересно, по какому праву вы прессуете мою ученицу? Взвелась ректорша, и я почувствовала к ней симпатию. Вчера в составе круга из четырех ведьм она атаковала и подвергла болезненному подавлению круг из пяти ведьмаков и загнул губы в недовольный гримасиарский. арский. «Вчера ведьмаки позволили себе очередные высказывания в адрес меня и моих подруг. Я предупредила их, что мириться с оскорблениями не буду. Но они не остановились, за что и поплатились». Оскорбление еще нужно доказать, а вот факт атаки на лицо фыркнул рыжий ведьмак. «Вот тут копии заявлений касательно всех предыдущих оскорблений, начиная с сентября. Я думаю, что вам будет интересно ознакомиться. Меня планомерно отравили на протяжении недель». Я имела право защищаться. Я протянула бумаги Завьялова, набегла, она бегло просмотрела несколько заявлений и передала их дальше. Мне показалось, что она выглядела удивлённой, а взгляд, которым она после этого одарила Завучуху, был достаточно красноречив. Ведьмаки на ознакомление с бумагами много времени не потратили. По мере прочтения их лица кривились. «Мы же не будем делать вид, что пара слов равновесно полномасштабной атаке» наконец, проговорил Арский. Он явно злился, и, судя по побледневшему лицу блевота, достанется от Арского не мне. Я бы хотела вынести это разбирательство на уровень трибунала. Меня оставили в кабинете одну, в обществе восьми враждебно настроенных ведьмаков, которые применили прессинг. Без каких-либо оснований. Разбирательства не было, они не имели права меня наказывать просто так, проговорила я. Наталья Борисовна, я имею право подать на них рапорт в трибунал. Лейла, давай для начала обсудим ситуацию. Судя по заявлениям, отношения в группе не сложились. Такое, к сожалению, бывает довольно часто. Я так понимаю, что ребята позволяли себе лишние комментарии. Ты, в свою очередь, остро реагировала, где-то отвечала, а вчера еще и пропечатала их силой. На мой взгляд, ситуация не стоит того, чтобы выносить ссоры из избы». А я сейчас не говорю про ситуацию с одногруппниками. С ними я сама разберусь. Тем более, что они в пятером не смогли противостоять нам троим. Эльвира хоть и стояла в круге, но, сами знаете, что она семерка с заблокированным даром. В общем, угрозы они для меня не представляют, слабовато. В последнее слово я вложила столько презрения, что мальчики дернулись, как от пощечины, но промолчали. Я сейчас веду речь о том... Что проделали представители их семейств? На меня напали без объяснения причин, без какой-либо санкции со стороны представителей школы. На территории школы, за обучение в которой я плачу немаленькие деньги. Разве это не стоит разбирательства? Завьялова скривилась так, словно у нее разом заныли все зубы. Анжела прожигала меня ненавидящим взглядом. «Лейла, в твоих словах есть некоторая правота...» Но я бы хотела, чтобы этот конфликт разрешился в стенах школы. Давай подумаем вместе, как мы можем его урегулировать», — максимально мягко проговорила Наталья Борисовна. «Думаю, что извинения со стороны ведьмаков и разрешение на посещение для Артура со стороны школы меня бы вполне устроили». «Наташа, ты же не будешь всерьез идти на поводу этой девицы», — пророкотал Ивсорев. Его кусты и сидеющие брови сошлись на переносице, показывая крайнюю степень недовольства. «Либо это, либо заявление от нее в трибунал», — вздохнула Завьялова. «Заметьте, одно она уже отправила. Злату Зелеваренко уже вызывали, она получила свой второй выговор с отметкой. Заявление, кстати, было очень грамотно составлено. За девочкой стоит Артур Волков». Это он снабдил ее защитой, и это его юристы ее консультируют. Никто вас не просил на нее давить, особенно учитывая, что она носит десницу жизни». Лица у присутствующих гостей вытянулись, челюсти поотвисали, глаза выпучились, Арский нервно оттянул ворот рубашки. «Наталья Борисовна, это личная информация, вы не находите?» — повернулась я к ней. — Отчего же, вся школа уже в курсе, в том числе и твои одногруппники, — пожала на плечами. — Но откуда, — неверяще уставился на меня Арский? — Какого? — изумленно вторил ему Ворожебников и, всорив, наградил Жаара смачным подзатыльником. — Ты дебил! Ты вообще куда полез, сосунок? Ты с кем меня решил ставить, ублюдок с шестого разряда? — Недоносок энцефалитный. Если бы мы чуть сильнее надавили ее защита, бы нас всех сожгла к гребенная проматери. Дед, ну она... Она носит десницу жизни, урод недоделанный. Если бы я знал, за свою тупость ты ответишь на тихом этаже. Ивсорив сжал плечо Жара, глубоко впившись пальцами в плоть. Тот рухнул на пол и суетливо запречитал. Пожалуйста, дед! Я не знал, как оно называется. Она ничего не говорила, а никто ничего не говорил. Мы просто немного позабавились. Да ее пальцем никто не тронул, мы просто шутили. Дед, я искуплю, я сделаю то, что ты скажешь. Такой длинной фразы от Джары я еще не слышала. У него был такой вид, будто его собирались казнить. «Встань, поговорим потом», — процедил старый ведьмак. «А тебе я приношу извинения за возникшее недоразумение», — сквозь зубы проговорил он и выволок внука из помещения. Итак, их осталось шестеро. Блевот и Гревор заметно нервничали. Ильяр опустил голову вниз, и его выражение лица я не видела. «Ну что же, мне сказать нечего. Девчонку я не трогал, ты, братец, сам свои проблемы решай. Отцу я расскажу о твоих подвигах». «Не смогли в пятером противостоять четырем ведьмам? Слабаки». Родственник Ильяра издевательски усмехнулся. — Ну, это... на ней же это... десница! — взвился Ильяр в ответ. — Это защитный артефакт, дятел ты тупоносый. Атаковала она своими силами. Чему вас тут вообще учат, если ты азов не знаешь? Все надоело мне тут позориться, братец. — Надеюсь, что ты сделаешь выводы и уделишь время учебе, а не развлечениям. Ильяр со злобным отчаянием наблюдал, как его старший брат покидает кабинет, насвистывая популярный мотивчик, а затем опомнился и скользнул следом, видимо, побоялся, что его тоже заставят извиняться. Арские и Ворожебниковы смотрели на меня с одинаковым неприкрытым омерзением на лицах. Мысль, что придется извиняться, их почему-то не вдохновляла. Возможно, предпочтут разборки в трибунале? «Итак...» нарушила затянувшееся молчание Завьялова. «Пусть пишет в трибунал!» С ненавистью выплюнул Арский. «Мне не за что извиняться, эта сука еще получит свое. Покровительство Волкова она выблюет с кровью». Его глаза горели совершенно инфернальным огнем, словно у одержимого. Я старалась сохранять спокойствие, но меня проняло. Эти двое тоже покинули кабинет, оставив поле боя за Ворожебниковыми. «А знаешь, Грэвор, эту ведьму нужно не гнобить, а приручать. Красивая, упрямая, сильная, неинициированную. Ты уже выбрала ведьмака для вступления в силу. От улыбки, которая, наверное, должна была быть обольстительной, меня пробрала не хуже, чем от угросарского. — Это вас не касается, — ответила я, постаравшись, чтобы голос не дрогнул. — Почему же не касается?» «Пожалуй, я направлю весточку твоей бабке. Не хочется, чтобы кто-то другой надкусил такой аппетитный пирожок», — усмехнулся он. «А что касается сегодняшнего дня, то я приношу свои искреннейшие глубочайшие извинения, Надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время при совсем других обстоятельствах». Я так и не узнала, кем он приходится к Гривору. Когда они вышли, я растерянно посмотрела на Завьялову. «Иди на занятия. Что касается встречи с Артуром, то я приглашу его в школу в субботу после ужина. У вас будет пять минут. Естественно, в моем присутствии. И Лейла, хватит уже искать приключений на свои нижние девяносто. Больше я тебя вручать не буду. Конфликты с Арскими мне не нужны», — резко ответила она, сверкая глазами. «Мне оставалось только кивнуть и уйти». Все оставшееся до обеда время я только и думала обо всей этой ситуации, и когда, наконец, мы сели за стол, я выложила девочкам все, что произошло сегодня. Они выслушали молча, а потом посмотрели на Тимею. «Что вы на меня смотрите?» — вспыхнула она. «Дело дрянь, дрянь!» Она сжала кулаки, уперев в меня полный укоризный взгляд. «Почему дрянь?» — тихо спросила я. «Такой Тимею я еще не видела». «Потому что теперь Арос знает, что ты не безразлично Волкову. Кроме того, ты лично перешла ему дорогу, макнув в его же дерьмо. Он ненавидит чувствовать себя слабым. Это его бзик. Он будет мстить, изощренно, подло, смакуя. Допустим, меня он не тронет, есть у меня кое-какая защита. Добраться до тебя будут руки короткие, учитывая, что родственников у тебя особо нет на запястье, десницы жизни, а за спиной стая оборотней». «Вот видишь, ты сама говоришь, что он ничего не сделает», — нахмурилась я. «Тебе и мне. А Саша, Альвира, Амадина. Против Арского ее бабка не встанет. ну ладно, у нее этот Игорь есть, надо думать, тоже не из вакуума». «У меня две маленькие сестры, и папа болеет», — с ужасом прошептала Саша. «А мама?» «Мама из слабого рода, она слабее меня». Но он же не будет в действительности трогать ее семью, чтобы как-то мне отомстить, не поверила я. Не знаю, Лейла, проблема с Арским в том, что ты никогда не знаешь, откуда прилетит. И даже потом, осмысливая все события, ты никогда не сможешь быть уверена, что на этом все закончилось, что он оставил тебя в покое. У них очень сильный рот, Блевод там тамшивый опарыш, у них шестеро высших свой артефактор в семье, который на заказ почти не работает. И ведьма не держит на коротких поводках. Арских отпрысков в каждой большой семье найдется с дюжину. Да у тебя у самой половины теток арские по отцу. Она нервно затрабанила по столу пальцами. И что же делать? Жаловаться Артуру, конечно. Может, для нас тоже что-то найдется для защиты. Писать рапорт... «Иначе больше никаким твоим угрозам никто не поверит. Не знаю, возможно, стоит публично рассориться с Сашей Эльвирой, общаться в тайне. а С другой стороны, сюда, на территорию школы, у него доступа нет. Я попрошу Артура защита для Саши. Мадину Эльвиру они и так защитят». «Не надо мне такого счастья», — замотала руками Александра, «чтобы меня потом тоже оборотневой подстилкой называли. Да от меня мама отречется, если узнает». Я им позвоню сегодня и постараюсь объяснить. В конце концов, не настолько мы близки, чтобы трогать мою семью. А что касается лично меня, я подумаю, как поступить. Две недели назад Арский предлагал стать его любовницей, я отказалась. Возможно, стоит передумать. Удивленная, я уставилась на Сашу. Ты не рассказывала. Нечего там рассказывать. Я ж тогда не знала, что с тобой так опасно общаться, Лейла, с обидой воскликнула она. То есть ты всерьез винишь меня? В том, что эти ведьмаки уже лопаются от дозволенности и могут творить любую дичь, очнись, Саша. Вот из-за такого глупого раболепства они с нами общаются как с грязью. Да ведьм в четыре раза больше, встали бы и нападали зажравшимся ублюдкам. Ты не понимаешь, ведьмаки — это основа и сила нашего общества. Гнилая основа, тихо, но твердо сказала я. Я согласна с Лейлой, неожиданно вступила в разговор Эльвира. Ведьмаки дуреют от безнаказанности, а мы позволяем. Все указывают, с кем спать, от кого рожать, где работать, с кем дружить. И что, революцию устроим? в четвером Или к оборотням на поклон пойдем? Можно подумать с ними лучше. Не помню, чтобы они давали выбор, с кем спать и от кого рожать, — разозлилась Саша. Они хотя бы с грязью не мешают. Да откуда тебе знать, что там на самом деле за забором происходит? Много ты их пар видела. Может, они с виду такие все хорошие, обходительные, а как только поставят метку, то еще хуже себя поведут. Кто тебе правду расскажет?» — яростно шипела она. «Ой, да ничего там нет страшного. Видела я их пары, довольные жизнью бабы», — фыркнула Тимея. «Не нагнетай, раньше времени не паникуй». «Ты сама сказала, что дело дрянь», — взвелась Саша. «Пусть Лейла поговорит с Артуром». Нам нужна диверсия, чтобы Арос устала не до нас. В конце концов, это Артур, этого безумца, подрал ниже пояса так, что у того теперь все работает на пятый раз, и то не без притирок, хмыкнула Тимея. Что, правда? Тут же перестала злиться Саша и уставилась на подругу жадными до сплетен глазами. А когда я вам врала? Не работает у него агрегат почти совсем, поэтому детей у него всего трое, и те не блещут. Оттого он и бесится. Со мной одна подружайка как-то поделилась. Она два часа его облажала по-всякому, но она всего лишь ведьма, а не гидравлический домкрат, висящий поднять так и не смогла. От рассказа Тимеи все захихикали. Я не смогла удержаться от смеха, представляя, как красный от натуги Арос яростно пытается поднять неподнимаемая. «Ладно, девочки, мы уже скоро на урок опоздаем, у нас защита» поднялась из-за стола Эльвира, забирая наши тарелки и подносы.